Пятое. Собрание. Кто убил геологов? Мингли созвал нас тут же, когда мы со Стивом вернулись на базу. Я зашел в кабинет капитана и сел за круглый стол. Остальные члены команды уже были на месте. «Я отправил сообщение на землю, сразу как узнал о случившемся», — сказал Мингли. «Ответ уже пришел?» — спросил Стив. «Да». — сказали продолжать исследование. «Просто продолжать исследование?» — удивился я. «Там же очевидное убийство, а потом и самоубийство. Действительно, очень похоже, что Данте ударил чем-то Леонардо по голове, потом вышел на улицу и снял свой скафандр», — подтвердил Стив. «Или это могла быть инфекция, вызывающая приступ бешенства или еще какое-либо неконтролируемое агрессивное поведение», — предположил Жорж и нет гарантий, что такое не повторится снова, — сказал я. «Я, конечно, все понимаю», — произнес Мингли. «Но что вы предлагаете? Полететь домой?» На мгновение все замолчали. После того, как зонд зачерпнул фрагмент атмосферы Титана, в котором уже на Земле обнаружили богатую бактериальную жизнь, земляне принялись готовить на спутник экспедицию. Готовилась она почти 20 лет. Мы все понимали, что из-за расправы одного члена экипажа над другим, а далее и над самим собой, сворачивать исследования по поиску различных форм жизни в недрах Титана и его метановых морях никто бы не стал. «Как они оттают?» — сказал Стив. «Я возьму у них анализы. Если выяснится, что есть инфекция, то на Землю нам возвращаться нельзя». «Сколько времени потребуется на анализы?» — осведомился Мингли. «Завтра все будет готово». «То есть завтра мы узнаем, есть ли риск эпидемии?» — спросил Саид. «Да». «По идее, местные вирусы не должны прижиться в нашем организме», — заметил Мингли. «Мы не знаем, какие формы жизни могут быть в недрах спутника, где температура положительная», — ответил Стив. «Какие еще могут быть варианты, кроме инфекции?» — спросил Мингли. «Из-за изоляции от внешнего мира у Данте мог случиться психоз», — предположил Стив. «Вот только на протяжении всего времени полета он никак не проявлялся. Так что эта версия, хоть и имеет место быть, она менее вероятна. Получается, что они отбурились один день, — сказал я, — и все было у них нормально». Потом они добрались до гор, развернули там лагерь и уже после этого перестали отвечать. Весь второй день контакта с ними не было, и вот на третий день сегодня мы их нашли. — Да, — кивнул Мингли, — приблизительно так. — Мы не нашли орудия убийства, — сказал я. — На них могли напасть? — Кто? — спросил Жорж. — Местные обитатели, — ответил я. «Некое животное разбило голову Леонардо», — язвительно начал Жорж. «Потом выволокла кладанты из модуля, сняв с предохранителя и открыв двери, и уже на улице разгерметизировала ему скафандр». Жорж Ган, наморщив лоб, смотрел на меня в ожидании ответа. «Согласен, моя версия прозвучала немного глупо, но я имел в виду не совсем то, о чем подумал биолог». Я хотел вынести на рассмотрение идею нападения крупного существа размером с человека, только и всего. Вообще ган казался мне вредным человеком. Несмотря на то, что психологи подбирали нашу команду таким образом, чтобы мы могли гладко коммуницировать между собой, некоторые шероховатости в отношениях все же стали проявляться по прошествии двухлетнего перелета. «Может, Данте был уже на улице», — предположил я. И никто его не выволакивал, а прямо там на него напал и костюм в пылу драки разгерметизировался. «Если бы это был хищник», — сказал Жорж, «то следы на теле носили бы иной характер». В кабинете снова повисла тишина. «Сегодня мы в впятером должны были ехать к сфере. Кстати, когда у нас тут на Титане говорят слово «сегодня», Конечно же, имеется в виду земной распорядок, ведь живем мы по земным часам. Так вот, должны мы были ехать к сфере, которая находилась в десяти километрах от базы. Ракету специально посадили неподалеку от этого необычного сооружения. Море Кракена тоже располагалось относительно близко, километрах в двенадцати. Но море в порядке очереди было после сферы, а после моря уже и пещеры. Но все пошло не по плану. Собрание продлилось еще минут десять. Мы сошлись на том, что надо дождаться результатов анализов крови геологов, а дальше действовать по ситуации. Из досье Мирового космического агентства. Имя – Саид. Фамилия – Фахраддин Гургани. Возраст – 52. Страна – Иран. Рост – 180 см. Вес – 95 кг. Приметы – борода. Особенности характера – тихий, замкнутый. Должность – археолог, лингвист, специалист по мертвым языкам.